Воспарение. В августе всегда держите на подоконнике мяту, чтобы назойливые мухи оставались на улице, где им и положено быть. Не думайте, что лето кончилось, даже когда поникают и блёкнут розы, и звёзды располагаются на небосклоне в ином порядке. Никогда не полагайтесь на то, что август безопасный месяц года. Это поворотное время. Когда не поют больше птицы по утрам, а вечера сотканные в равных долях из золотистого света и чёрных туч. Основательные и зыбкие, с такой лёгкостью меняются местами, что начинаешь оспаривать и подвергать сомнению даже то, что, казалось бы, твёрдо знаешь. В особенно жаркие дни, когда хочется удавить каждого, кто скажет вам слово поперёк или хотя бы дать ему по шее Отведите лучше душу, выпив лимонаду. Купите себе первоклассный комнатный вентилятор. Остерегайтесь наступить на сверчка, который забился в тёмный угол вашей гостиной, а не то вам изменит удача. Избегайте мужчин, которые называют вас детка, и женщин, у которых нет подруг, а ещё собак, которые любят чесать себе брюхо и не слушаются, когда им скажешь лежать. Носите тёмные очки. Примите прохладную освежающую ванну с лавандовым маслом. В полдень старайтесь укрываться от солнца. Гедон Варне, будь его воля, вообще зачеркнул бы август как таковой. Проспал бы 4 недели без просыпу до самого сентября, когда жизнь войдёт в нормальное русло и начнутся занятия в школе. Однако не проходит и недели с начала этого трудного месяца, как его мать объявляет, что выходит замуж. за какого-то типа, о котором бедный мальчик имеет самое смутное представление. Жить они переедут на новое место в нескольких километрах от развилки, и это значит, что Гидеон будет ходить в другую школу вместе с тремя сводными братцами, с которыми ему предстоит познакомиться в конце следующей недели, когда его мать устроит праздничный обед. Не зная, какой реакции ждать от сына, Джинни Варн долго не решалась рассказать правду. Но теперь, когда все слова сказаны, Гедеон кивает и только после короткого раздумья, когда его мать волнуясь ждёт ответа, он прибавляет: "Отлично, мам. Я рад за тебя". Джинни Варн думает, что, наверное, ослышалась, но не успевает переспросить, так как Гедеон тут же ныряет к себе в комнату. а через полминуты выскакивает из дому, удирая оттуда без оглядки. Как сделает снова через 5 лет, но только тогда уже всерьёз и надолго. Тогда он уедет учиться в Беркли или в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. А пока несётся во всю прыть по развилке с единственным желанием убежать подальше. Куда гадать не нужно. Его ведёт чутьё. И в глубине души он знает, где хочет быть. Не проходит и 10 минут, как он весь взмокший от пота, оказывается возле дома Кайли и застаёт её в саду. Она сидит на старом индийском покрывале, разостланном под дикой яблонькой, и пьёт чай со льдом. Они не виделись со дня её рождения, но всё в ней до боли близко и знакомо. Изгиб её шеи, линия плеч, губы, форма рук. При виде всего этого у Гедона пересыхает в глотке. Наверное, он дурак, что поддаётся таким чувствам, но он ничего не может поделать. Он не уверен даже, что способен сейчас заговорить. Жара стоит такая, что ни одной птицы не видно, а воздух такой влажный, что пчёлы и тени летают. Кайли вздрагивает от неожиданности, увидев Гедона. Кубик льда, который она грызла, выпадает у неё изо рта и скользит вниз по коленке. Но она не обращает внимания, не замечает, что высоко в небе пролетает самолёт, что по покрывалу ползёт гусеница, а ей самой вдруг стало ещё жарче, чем было всего минуту назад. Сейчас увидим, как я быстренько тебя обставлю, говорит Гидон. Шахматная доска у него с собой. Старая деревянная, полученная в подарок от отца, ещё 8 лет. Кайли задумчиво прикусывает губу. Победителю 10 зелёных, отзывается она. Замёта она. Гидон весело скалит зубы. Он снова обрился нагло, и голова у него гладкая, как галька. Мне денежки всегда пригодятся. Он плюхается на траву рядом с Кайли. Но ещё не решается поднять на неё глаза. Она, возможно, думает: "Ну, сыграют они большое дело". Но всё обстоит куда серьёзней. Если Кайли не выложится, не будет сражаться насмерть, то значит, они больше не друзья. Он и сам не рад, что это так, но либо они будут до конца честны друг с другом, либо могут прямо сейчас разойтись в разные стороны. Такого рода проверка хоть кого заставит нервничать, и лишь к тому времени, когда Кайли обдумывает третий ход, Гидеон набирается на конец духу посмотреть на нее внимательно. Волосы у нее уже не такие светлые, как были. То ли покрасилась, то ли, возможно, краска смылась, сейчас они приятного медового цвета. «Чего не видел», — говорит Кайли, поймав на себе его взгляд. Докатисты. Да Гедон делает ход слоном, берёт стакан с чаем и отпивает несколько глотков по старой привычке, как когда они дружили. И вам того же. Мгновенно парирует Кайли. На лице у неё широкая улыбка, и от того виден зуб со щербинкой. Она знает, о чём он думает, а впрочем, об этом не трудно догадаться. Он прозрачен, как стекло. Ему хочется, чтобы всё оставалось по-прежнему, и в то же время переменилось. А кому такого не хочется? Но только так не бывает. И разница между ними в том, что Кайли это уже известна, а Гидеону пока ещё не в домёк. А я скучала по тебе, роняет она небрежно. Угу. Оно и видно. Гидеон поднимает голову и встречается с ней глазами. Он торопливо отводит взгляд туда, где прежде росла сирень. На том месте, где были кусты, торчат непонятные прутья с чёрной корой. Вдоль каждого прута ряд мелких колючек, таких острых, что даже муравьи предпочитают не подползать к ним близко. "Что это у вас за чертовщина во дворе?" Кайли оглядывается на прутья. Они тянутся вверх с такой скоростью, что ещё немного и сравниваются высотой со взрослой яблоней. Но на данный момент они выглядят безобидно. Так, сухие колючие хворостины. Как легко проглядеть, что повырастало у тебя в саду. Отвернись ненадолго, и неизвестно, что вылезет из земли. Может, вьюн, может, сорняк, а может быть и колючая изгородь. Мама вырубила сирень, от неё слишком много тени. Кайли крепче прикусывает губу. Между прочим, тебе шах. Она застигла Гедона в расплох, понемногу продвигая пешку, на которую он не обращал особого внимания. Окружила его, оставив из сострадания напоследок один ход, перед тем как нанести смертельный удар. Ты выигрываешь, замечает Гедон. Это точно. У него такое лицо, что ей жалко его до слёз, но она не намерена поддаваться. Этого она просто не может. Гидон делает единственный возможный ход, жертвует ферзя, но это не спасает. И когда Кайли объявляет ему шах и мат, он поздравляет её. Всё вышло так, как он и хотел. Но ясности, как не было, так и нет. Десятка-то при тебе, спрашивает Кайли, хотя на самом деле её это мало волнует. Дома. Ну туда нам топать не к чему. В этом они сходятся полностью. Мать Гедеона не способна держаться от них в стороне. По минутно пристаёт с вопросами: не принести ли им чего-нибудь, поесть или попить. Возможно из опасения, что если хоть на секунду оставить их наедине, то быть беде. Мне не к спеху, говорит Кайли. Завтра принесёшь. Пойдём, пройдёмся, не хочешь? предлагает Гideon, и наконец-то глядит ей прямо в глаза. Прогуляемся немного. Кайли выливает на траву недопитый чай, а старое покрывало оставляет на прежнем месте. Пусть Gideon не такой, как все. Ей это не важно. В нём столько энергии, столько идей бурлит у него в голове, что весь он будто окружён оранжевым свечением. Стоит ли пугаться, что тебе дано видеть людей в их истинном свете, если среди них нет нет, да и попадётся такой, как Гедеон, которому чужды обман и фальшь, так что придётся ему рано или поздно в срочном порядке постигать озы житейской лжи, чтобы не слопались потрохами в том мире, по которому ему так не терпится пуститься в свободное плавание. Мама выходит замуж, и жить мы будем по ту сторону развилки. Гидон откашливается, словно ему что-то попало не в то горло. Придётся ходить в другую школу. Крупно повезло. Буду сдавать экзамены с целой ордой тупоголовых говнюков. Школа ещё не самое главное. Кайле бывает чутковата. Когда в ней откуда-то появляется эта несокрушимая определённость. Сейчас, например, она знает, что Гэдо не найти себе лучшего друга, чем она. Об этом она готова поспорить на все свои сбережения, прибавив к ним для ровного счёта радиочасы и тот браслет, что подарила ей на день рождения Джилин. Они выходят на улицу и идут по направлению к спортплощадке крестьянского союза молодых людей. «В какой я буду школе, не главное?» Гидон, сам не зная почему, рад это слышать. Может быть, просто потому, что Кайли, похоже, не считает, что они станут из-за этого реже видеться. Во всяком случае, он надеется, что правильно ее понял. Ты уверена? Совершенно, на сто процентов. На спортплощадке их ждет тень, зеленая трава, и у них будет время обдумать, что и как. В какой-то миг, когда они сворачивают за угол, у Кайли возникает чувство, что лучше бы ей было никуда не уходить со двора. Она оглядывается на свой дом. Утром их здесь уже не будет. Утро застанет их в дороге. Они поедут к тетушкам. Старались склонить к этому и Джиллиан, но она отказалась наотрез. «Ни за что, ни за какие миллионы. То есть за миллион согласилась бы, но никак не меньше». был ее ответ. «Но и тогда вам пришлось бы сломать мне ноги, чтобы не выскочила из машины и не сбежала. Пришлось бы увозить меня под наркозом или же оглушить ударом по голове. Но все равно я и тогда узнаю эту улицу и выпрыгну из окошка до того, как вы подъедете к их дому». О том, что Джиллиан находится на востоке от скалистых гор, тетушкам ничего не известно. Тем не менее, Кайлия с Антонией дружно уверяют ее, что тетушки будут убиты, узнав, что она так близко и не хочет их навестить. «Поверьте», — говорит девочкам Джиллиан, «есть я там или нет меня, тетушкам все равно. Так было раньше, так, безусловно, будет и теперь. Назовите им мое имя, и они скажут, «Джиллиан? Кто такая?» встречаюсь, они не помнят даже как я выгляжу. Повстречаемся на улице и, скорее всего, пройдём мимо как чужие. Не беспокойтесь насчёт меня и тётушек. Отношения наши таковы, как мы того и желаем, полный ноль, и нас это устраивает. Значит, они уедут завтра на каникулы без Джилиан. Возьмут с собой сэндвичи со сливочным сыром и маслинами, набьют салатом кармашки питы. Захватят термосы с лимонадом и холодным чаем и устроят пикник, когда подойдёт время ланча. Погрузят в машину вещи тем же порядком, что и каждый год, и выедут на автомагистраль ещё до 7 утра, когда движение потише. Но только в этом году Антониа честно предупредила, что проплатит всю дорогу в Массачусетс. Она уже призналась Кайле по секрету, что не представляет себе, что будет делать, когда скот вернётся в Кембридж. Скорее всего, сидеть и зубрить, так как ей после школы необходимо поступить куда-нибудь в районе Бостона, в Бостонский колледж или, возможно, в Брандейский, если удастся получить приличные оценки. По дороге к тётушкам она будет требовать остановки для отдыха, а когда они приедут и устроится, намерен проводить каждое утро в саду. лёжа на кусачем шерстяном одеяле. Намажет кремом от загара руки и плечи и примется за работу. И Кайли, заглянув в послание, которое строчит Скотту и её сестра, увидит в десяти разных местах «Я тебя люблю». В этом году им помашет на прощание с парадного крыльца Джиллиан, если не переедет к тому времени окончательно к Бену. Она переезжает не сразу, а постепенно — Из страха, как бы Бен не испытал потрясения, обнаружив у неё разом как минимум 1000 дурных привычек. Он и так очень скоро убедится, что ей лень сполоснуть за собой миску из-под кукурузных хлопьев с молоком или застелить постель. Ему откроется рано или поздно, что мороженое вечно куда-то испаряется из морозилки, не почему-нибудь, а от того, что она угощает им чувака. Он увидит, что шерстяные или синелевые кофточки, которые носят Джилиан, смяты в комок и валяются где-нибудь под кроватью или на полу в стеневом шкафу. И если всё это Бену опротивит, и он решит выставить её вон, распрощаться с ней, пересмотреть своё решение, что ж, пожалуйста. Свидетельства о браке нет, никаких обязательств тоже. И пусть всё оно так и остаётся. Возможность выбора — вот что ей всегда было нужно. Открытая дверь. «Ты должна понять одно», — сказала она Кайле. «Как была ты у меня любимицей, так и остаешься. Скажу больше, в дочери себе я никого не пожелала бы, кроме тебя». Кайле под наплывом любви и восхищения едва не повинилась в ответ, что это она заказывала для Бена те бесчетные пиццы, И она же сыпала пепел в туфли Джилиан. Но есть тайны, которые лучше хранить в себе, особенно когда суть их дурацкие проделки из чувства ребяческой обиды. И Кайли ничего не сказала, даже о том, как будет скучать по Джилиан, лишь обняла покрепче тётю и стала помогать ей складывать одежду в очередной картонный ящик с последующей доставкой к Бену. «Как? Снова наряды?» Бен схватился за голову, словно все шкафы в его доме полны до отказа и больше не выдержит. Но Кайли видела, что он сияет от удовольствия. Он сунул руку в картонный ящик, вытянул оттуда черные кружевные колготки и, ловко завязав три узла, превратил их в таксу. Кайли так поразилась, что захлопала в ладоши. Джилиан между тем подошла с ещё одним ящиком, на этот раз набитым обувью. И прижав его локтем к бедру, освободила себе руки для аплодисментов. Видишь, почему я не устаяла, шепнула она Кайле. Много-то встречала мужчин, которые так умеют. Утром, когда родные уедут, Джилиан помаршит им вслед, пока они не скрыются за поворотом. А потом, уверена Кайли, тоже уедет к Бену. Они к тому времени будут катить в Массачусетс, подпевая, как всегда, песням, которые передают по радио. Как будут проходить их летние каникулы, заранее известно без вопросов. Тогда откуда вдруг у Кайли это предчувствие, что им, быть может, не суждено даже чемодана вынести к машине? Шагая с Гидеоном на спортплощадку, В этот жаркий ясный день Кайли силится вообразить их отъезд к тётушкам и не может. Обычно ей не составляет труда нарисовать себе поездку во всех подробностях: от сборов в дорогу до уютных посиделок на крылечке у тётушек в дождливую погоду. Сегодня же её попытки представить мысленно эту неделю в Масачусетсе кончаются ничем. Мало того, озираясь на дом Кайли испытывает и вовсе непонятное чувство, будто неведомо как и почему дом этот потерян для неё, и озирается она лишь на воспоминания, на место, где жила однажды и которое никогда не забудет, но куда возврата для неё больше нет. Кайли спотыкается о выбоину в тротуаре, и Гедеон машинально поддерживает её, чтобы не упала. Ты как, нормально? спрашивает он. Кайла думает о матери, которая занята стряпнёй на кухне, чёрные волосы подвязаны так, что и не скажешь, какие они густые и красивые. Думает о тех ночах, когда лежала с температурой, а мать сидела рядом в темноте, готовая дать ей попить водички, приложить к лбу прохладную ладонь. Вспоминает, сколько раз запиралась в ванной комнате, Страдая, что выросла такой долговязой, и мать терпеливо уговаривала её выйти из-за закрытой двери, не позволяя себе никаких упрёков за глупое и несерьёзное поведение. А главное, вспоминает тот день, когда Антонию в парке толкнули на землю, и белые лебеди, потревоженные вознёй на берегу, расправили крылья и полетели прямо на каиле. Ей запомнилось, с каким выражением лица Ася лебежала по траве, размахивая руками с такой яростью, что лебеди не осмелились подступиться ближе. Они поднялись и пролетели над прудом так низко, что от их крыльев по воде шла рябь, и после уже не возвращались ни разу, никогда. Если Кайли теперь пойдёт дальше по затенённой деревьями улице, того, что было до сих пор, больше не будет. Чутьё подсказывает ей это безошибочно. Онаш огнёт через выбоину в асфальте на встречу будущему, откуда нет дороги назад. Чистое небо над головой выцвело от зноя. Народ в основном попрятался по домам, включив на полную мощность кондиционер или вентилятор. Кайли знает, какая жарища сейчас на кухне. где её мать готовит праздничный обед в честь отъезда. Овощную запеканку, салат из стручковой фасоли с миндалём и на десерт сладкую ватрушку с вишнями. Всё домашнего приготовления. Антониа пригласила на прощальную трапезу Скотта, поскольку им предстоит разлука на целую неделю. Бен Фрай тоже будет, а Кайли вполне возможно позовёт и Гдеона. Мысли об этом навевают грусть. Не картина обеда, а образ матери, стоящей у плиты. Читая кулинарный рецепт, мама всегда морщит губы, перечитывая дважды вслух, чтобы ничего не упустить. Чем грустнее становится Кайли, тем более крепнет в ней уверенность, что нельзя поворачивать назад. Она всё лето ждала, когда придёт к ней это ощущение, и больше не будет ждать ни секунды. Кого бы ей ни пришлось при этом оставить позади. Айдана переганки бросает Кайле и срывается с места. Когда Гедеон, опомнившись, устремляется в догонку, она уже добегает до конца квартала. Девушка исключительно быстра нога, всегда этим отличалась, а сейчас и вовсе создаётся такое впечатление, будто она летит, не касаясь земли. Гедеон, поспевая следом, Сомневается, что сможет её догнать, но, разумеется, догонит. Хотя бы потому, что на дальнем конце спортплощадки, в густой тени раскидистых клёнов, Кайли повалится на траву. Для Кайли эти деревья обычная часть пейзажа. Но тот, кто привык к пустыне, к свободному обзору на много миль поверх гигантских цериусов сквозь лилово-таи сумерки, Тот может с лёгкостью принять эти клёны за мираж, появившийся в знойном мареве над зелёным полем из жирной чёрной земли. Город Тусон штата Аризона славится грозами, если верить старожилам, как ни один город на свете. Если ты вырос на краю пустыни, то можешь по местонахождению молний без труда определить, с какой скоростью приближается гроза. Сколько у тебя времени, чтобы свистнуть домой собаку, проверить, заперта ли в стойле лошадь и самому успеть под надежный кров с хорошим громоотводом. Молния, как и любовь, не подвластна логике. Никто не застрахован от несчастного случая. Так всегда было и так будет. Гэри Халиту лично знакомы два человека, которых ударило молнией, но не насмерть, и потому он слышал историю об этом Из первых уст. Об этих двух и думает он, ведя машину в час пик по скоростной Лонг-Кайлинской автостраде. И после, колеся в поисках правильной дороги по лабиринту пригородных улочек, когда, свернув с развилки не в том месте, проезжает мимо спортплощадки. С одним из двух пострадавших горе учился в школе. Случилось это с парнем в 17 лет и поломало ему всю жизнь. Он тогда выглянул наружу из дома и очнулся уже лёжа на взъечной дорожке, уставившись прямо в густо-синее небо. Шровая молния прошила его насквозь, оставив с руками, обугленными как бифштексы на вертеле. В ушах стоял ляск и стук, словно кто-то болтал рядом связкой ключей или выбивал дробь на барабане. Он лишь спустя немного сообразил, что это так сильно трясёт его самого. Остучат его кости, ударяясь об асфальт. Окончил школу этот молодой человек в тот же год, что и Гэри, но только благодаря тому, что учителя из сострадания сделали ему послабления на экзаменах. До этого происшествия он классно играл в бейсбол и надеялся попасть в команду малой лиги. Но теперь с некудышными нервами это оказалось невозможным. Он был не способен выйти и играть на бейсбольное поле. Слишком открытое пространство. Слишком велик риск, что она окажется для молнии самым лакомым ориентиром, если ей вздумается ударить ещё раз. На этом всё для него и завершилось. Он кончил тем, что устроился на работу в кинотеатр, продавал билеты, выметал после сеанса воздушную кукурузу из зала и отвечал отказом, если посетитель осмелится потребовать деньги назад, потому что не понравилась картина. Второй пострадавший пережил ещё большее потрясение. От удара молнии всё полностью переменилось в его судьбе. Его сбило с ног, подняло в воздух, закружило и опустило на землю совсем другим человеком. Этот второй, по прозвищу Санни, то есть сынок, приходился Гэри родным дедом, и о том, как был ужален белой змеёй, выражая всего словами. рассказывал каждый божий день, покуда не скончался два года назад, в возрасте девяносто трех лет. Однажды, задолго до того, как у него поселился Гэри, Санни сидел во дворе под тополями в таком серьезном подпитии, что и не заметил, как налетела гроза. Находиться в подпитии было для него в ту пору естественным состоянием. Он затруднился бы припомнить, что значит быть трезвым, И уже на одном этом основании делал вывод, что разумнее всего будет и дальше избегать трезвости, хотя бы пока его не положат в гроб. Тогда, возможно, он согласится подумать о воздержании, но только лёжа на такой глубине под землёй, откуда уже не выберешься на поверхность с целью направиться в ближайшую винную лавку. «Сижу это я тихо и мирно», — рассказывал он Гэри. «Никому не мешаю». и вдруг небо как обвалится на меня, да как вдарит. Его вдарило, закинуло в облака, и в какое-то мгновение было похоже, что ему никогда уже не вернуться на землю. Его садануло током такого напряжения, что вся одежда на нем сгорела дотла, и не хвати ему присутствия духа болтыхнуться в зеленый оттинный прудик, где он держал пару любимых уток, он бы и сам сгорел заживо. Брови у него после этого так и не отросли, и надобность бриться отпала начисто. Зато с этого дня он больше в рот не брал спиртного. Хотя бы стаканчик виски пропустил, хотя бы выцедил полкружечки ледяного пива. Нет, Саня Халет упрямо придерживался одного лишь кофе, черного, крепкого, в количестве не меньше двух кофейников в день. и потому, когда родители Гэри не могли больше заботиться о сыне, оказался готов, согласен и способен забрать мальчика к себе. Родители Гэри были полны благих намерений, но также молоды, опрометчивы и не чужды возлияний. Оба сами приблизили свою безвременную кончину. Мать Гэри год как схоронили, когда пришло известие о смерти его отца. И в тот же самый день Санне пришёл в здание окружного суда и заявил секретарю, что его сын и невестка покончили с собой, что более или менее соответствовало действительности, если рассматривать смерть от пьянства как вид самоубийства. И он желает стать официальным опекуном своего внука. Сейчас, колеся по пригородным улицам, Гэри думает, что деду, пожалуй, не слишком понравилось бы в этом районе штата Нью-Йорк. Молния здесь могла бы застигнуть тебя вполне легко. Вокруг слишком много домов, и мнет конца. Они загораживают то, что обязательно нужно видеть. А это, по мнению Санни, которое Гэри полностью разделяет, разумеется, небо. В настоящее время Гэри ведёт предварительное расследование по делу, возбуждённому прокуратурой штата Аризона, где он восьмой год работает следователем. До этого в его биографии присутствовали примеры ошибочного выбора. Он вырос долговязым и тощим, что открывало для него возможность задуматься о баскетболе. Однако при наличии достаточного упорства он был лишён той грубой пробивной силы, без которой в профессиональном спорте нечего делать. В конце концов, он вновь вернулся в колледж, подумывал о юридическом факультете, однако, представив себе годы занятий в закрытом помещении, решил, что овчинка выделки не стоит. В итоге он занимается тем, что даётся ему лучше всего, докапывается до сути. Среди товарищей по работе его выделяет одна особенность: Он любит убийства. Так любит, что друзья в шутку наградили его прозвищем Гриф-индейка, в честь стервятника, выслеживающего добычу. Гари не обижается, когда его дразнят, не злится, что многие на всё находят простой ответ и убеждены, что точно знают, отчего ему так интересно убийство. Они, эти многие, видят здесь прямую связь с историей его семьи. Мать умерла из-за того, что отказала печень. Отец, скорее всего, умер бы по той же причине, если бы его не убили где-то в штате Нью-Мексико. Убийцу так и не нашли. Да, откровенно говоря, и не особо-то искали. Однако, что бы там ни полагали друзья, Гэри движим вовсе не обстоятельствами, связанными с его прошлым. Ему интересно добираться до первопричин. Фактор, определяющий поведение человека, бывает дьявольски неуловим, и всё же, если искать без дураков, какой-нибудь мотив доотыщятся. Да не то слово, сказанное к тому же не ко времени, а оружие, которое попало не в те руки, не та женщина, но которая умеет целовать вас так, как надо. Деньги, любовь, злоба вот мотивы, которыми объясняется почти всё. Установить истину или же на худой конец одну из её версий обыкновенно удаётся. Нужно только не скупиться на вопросы, закрыть глаза и представить себе, каким образом всё могло произойти. Как действовал бы сам, если бы дошёл до последней черты, когда нет больше никаких сил и тебе уже всё равно. В том деле, над которым он работает сейчас, мотив очевиден. Деньги. Троих ребят-студентов нет в живых из-за того, что кому-то сильно хотелось заработать. И этот кто-то, ни минутой не задумываясь о последствиях, сбывал им вонючий дурман и семена косагорника. Молодёжь будет покупать любую дрянь, в особенности молодёжь с восточного побережья, которой с малых лет не вбивали в голову, что надо остерегаться того, что произрастает в пустыне. Одно единственное семечко косагорника, и ты ловишь кайф, вроде как ЛСД, только растёт за даром. Правда, второе семечко может отправить тебя на тот свет, если с этой задачей уже не справилась успешно первое, как в случае одного из этих ребят, студента-историка из Филадельфии, 19 лет отроду. Гэри прибыл на место происшествия сразу же по вызову друга из-за дела убийств. Джека Карилла, и застал студента-историка распростертым на полу в комнате общежития. Паренек перед смертью бился в страшных судорогах. Вся левая половина лица у него была один сплошной кровоподтек, и Гэри дал понять, что если парня к приезду его родителей приведут в божеский вид, никто не расценит это как попытку уничтожить улики. В ходе расследования Гэри знакомится с досье, собранным на некоего Джеймса Хокинса, который 20 лет занимался в Туссоне с бытом наркотиков. Гэри 32, и кое-что об этом Хокинсе, который старше него, он смутно помнит. Доучившись до третьей ступени, Хокинс бросил школу, болтался некоторое время по разным штатам, сперва по Оклахоме, затем Теннесси, Везде попадая в нехорошие истории, после чего возвратился в родной город и угодил за решётку по обвинению в оскорблении действий, к чему наряду с обытом наркотиков питал, судя по всему, особую склонность. Если наглым враньём выкрутиться из неприятного положения не удавалось, Хокинс, как говорили, имел обыкновение метить противнику прямо в физиономию. пуская в ход свое массивное серебряное кольцо, которым мог подбить ему глаз, а то и выбить. Он вел себя так, словно никакой управы на него не существует. Ну а теперь, похоже, преступным художеством господина Хокинса настал конец. Сосед студента-историка опознал его без колебаний. От ботинок из минной кожи до серебряного перстня — с изображением кактуса, гремучей змии и ковбоя, каким он, вероятно, представлялся самому себе. И ни один лишь сосед уверенно выбрал его фотографию. Семь других студентов, которые по счастью воздержались от употребления лженаркотиков, купленных у этой тёмной личности, опознали его тоже. Так что всё бы ничего, только нигде этого Хокинса было не найти. Не найти и его сожительницу, хорошенькую, если верить слухам, дамочку, которая, кажется, перебывала в должности старшей официантки в каждом маломальски приличном ресторане города. Проверили все бары, в которые имел обыкновение захаживать Хокинс. Допросили всех, кто называл себя его приятелем, общим числом три. Но с последних дней июня, когда студентов отпускают на летние каникулы, Никто его не видел. Гэри, стараясь составить себе как можно более полный портрет Хокинса, все глубже вникал в подробности его жизни. Он зачастил в бар Пегги и Пони, где чаще всего предпочитал напиваться Хокинс. Сидел во внешнем дворике последнего дома, где квартировал преступник. Сидел в металлическом садовом креслице, водрузив длинные ноги на белое ограждение которым был обнесён дворик. Как вдруг подошёл почтальон, бросил ему на колени письмо и потребовал оплатить доставку, так как марка с конверта где-то по дороге отвалилась. Письмо было измято, порвано в одном углу, конверт расклеился. Если б не это, Гэри просто отнёс бы его на работу. Однако незаклеенное письмо, слишком большое искушение Даже для такого человека, как Гэри, который выстоял в своей жизни против многих искушений. Друзья по опыту знают, что лучше не предлагать ему выпить пиво и не расспрашивать о женщине, на которой он был недолгое время женат, сразу по окончании школы. Они мирятся с этим, потому что дружба с ним того стоит. Они знают, Гэри никогда не обманет, не подведёт, так уж он устроен. Таким воспитал его дед. Но это письмо особый случай. Здесь был соблазн, и он ему поддался. И положа руку на сердце, не жалеет о том по сей день. Летом в Тусоне жара, с которой шутки плохи, за 40 градусов зашкаливало в тени, когда Аггерри сидел во дворике дома, который снимал Хокинс, и читал письмо, адресованное Джилиан Оуэнс. Крязотовый куст за оградой был, казалось, готов взорваться от перегрева, но Гэри всё сидел и читал письмо, которое Салли написала сестре. А когда закончил, перечитал его снова. Ближе к вечеру зной наконец начал спадать, и Гэри снял шляпу и спустил ноги с металлического ограждения. Он принадлежит к числу тех, кто согласен рисковать Но кому хватит мужества отступиться, если нет никаких шансов на успех? Он знает, когда продолжать добиваться своего, а когда отказаться от дальнейших попыток. Однако такого, как сейчас, с ним до сих пор не бывало. Сидя в лиловых сумерках там, во дворике, он бесповоротно переступил ту грань, когда ещё взвешивают за и против.